Глава 20 Как поется в известной песне, смелого пуля боится, смелого штык не берет. Все это действительно так, если только к отваге прибавить изрядную долю осмотрительности и профессионализма. А иначе безрассудная храбрость способна погубить самого человека и стать причиной еще многих несчастий. Так все и случилось на этот раз. Северокорейский штурмовой авиаполк под прикрытием двух эскадрильей МиГ-15, которые пилотировали китайские летчики, возвращался на свой аэродром после удара по вражеским позициям. На подходе к реке Йелудзян колонну попыталась атаковать небольшая группа британских истребителей Shooting Star F-80. Напоровшись на активное противодействие конвоя, гордые англосаксы почти сразу дали деру непривычное к зрелищу удирающих на форсаже врагов, китайские летчики азартно всей кучей бросились за ними в погоню. Безоглядная храбрость, под ручку с глупостью, в припрыжку поскакали догонять подкинутые им на ниточки пустой кошелек-дурилку. Да и как могло быть иначе в армии, в которую, если и принимали на службу в связи с катастрофической нехваткой профессионалов, закаленных в боях с японцами опытных летчиков-ветеранов ВВС Чан Кайши, то отдавали их в подчинение 18-летним щенкам. И неважно, что поучающие закаленных в боях асов подростки не умели толком ни летать, ни стрелять. Зато они были беззаветно преданное КПК, а значит, надежнее и гораздо ценнее для командования. Большинству этих мальчишек из-за постоянных войн не пришлось сидеть за школьными учебниками. Зато они хорошо умели скандировать. «Буай, мама! Буай, баба!» «Джай Годзе», что означало «не любить мать, не любить отца, любить только страну», а точнее родную коммунистическую партию и ее обожаемого лидера Мао. Лишенные нормального детства в стране, где повсеместно статуи Будды спешно заменялись портретами и статуями вождя, Где цитатники Великого кормчевой революции вскоре станут в миллион раз популярнее в населении чем книги Конфуция и других великих мыслителей, эти мальчики плохо знали историю своей страны, а иначе они не купились бы на прием, применявшийся еще в XIII веке воинами Чингисхана при завоевании Китайской империи Цзинь. «И следует вам знать, что очень опасно преследовать татар, отступающих в битве», — писал древний летописец ибо это есть одна из излюбленных военных хитростей монголов. Сколь не будь дорога вам ваша голова, не верьте в близость легкой победы, как не доверяйте щедрым посолам вероломных степняков, призванных смутить неопытные сердца. Не ведая заветов мудрых предков, китайские истребители словно стайка весело повизгивающих щенков устремились в догонку за удирающим противником, забыв о своем долге защищать штурмовики. И как только оставшиеся без охраны Ил-10 пересекли реку, их подхватила ударная группа шутинг-старов. Отвлекающий маневр удался на славу. Наступило время главной бойни. Правда, у угодивших в засаду оставался шанс самостоятельно отбиться от коварного врага. Еще опыт воздушной войны на советско-германском фронте свидетельствовал, что в тех случаях, когда командиру штурмовой группы удавалось организовать грамотную оборону против вражеских мессершмиттов и вульфов поставить свои самолеты в оборонительный круг, эффективно использовать грозную огненную мощь крылатых танков, немцам приходилось туго. Если же при появлении истребителей с черными крестами на плоскостях группа рассеивалась и каждый надеялся спастись в одиночку, Дело заканчивалось безнаказанным истреблением целых полков. Но именно на такой гибельный для себя путь и вступили пилоты Мигов. Они в панике разбегались в разные стороны при виде появившихся острокрылых, сверкающих на солнце реактивных машин с опознавательными знаками ВВС Великобритании. Неопытные летчики даже не пытались атаковать, а только простейшим маневрированием стремились прорваться к своему аэродрому. Меньше чем за 15 минут полк потерял треть своих машин. В ближайшей перспективе он вообще должен был исчезнуть. Как это обычно бывает в таких случаях, радиоэфир заполнился криками о помощи и воплями сгорающих в своих машинах пилотов, а небо куполами парашютов и падающими обломками. А еще можно было услышать задорный переговор охотников и чертыхание одного из них, слишком близко приблизившегося к мишени, и из-за этого оказавшегося залитым потоками масла из расстрелянного в упор ила. Исход очередного жестокого и поучительного эпизода войны казался предрешенным. Но внезапно со стороны Солнца наскочила шестерка истребителей. В первые секунды никто из участников побоища не понял, кому принадлежат принесенные солнечным ветром и пляшущие в ярких лучах машины. Некоторым пилотам британских джетов даже показалось, что это явились американские любители въехать на чужом горбу в рай, которые решили присоединиться к удачной охоте соседей. Такие ловкачи, знающие, как пополнить свой счет легкими призовыми, не рискуя при этом собственной головой, вызывали всеобщее презрение. Поэтому несколько пилотов шутинг-старов начали орать на любителей воровать рыбу из чужих сетей, чтобы они немедленно убирались к черту. А вот экипажи Ил-10 очень надеялись, что это подоспела помощь. Впрочем, вскоре всем стало ясно, что на залитой кровью арене появились новые ловкие и беспощадные бойцы. Четверка мигов прошила насквозь строй шутов, сразу что называется в одно касание, срубив три английских самолета. Еще одна пара русских истребителей отрезала англичан от моря. Уцелевшие шуты шарахнулись было в сторону Корейского залива, где их летчиков на случай катапультирования ждали спасатели и напоролись на засадную двойку. Одновременно миги основной группы ловко вышли беглецам на перерез, отправив к земле еще два шута. Англичанам пришлось резким правым виражом разворачиваться в сторону берега, против своей воли, втягиваясь в маневренное сражение с более сильным противником. Уцелевшие китайцы из кабин своих потрепанных штурмовиков с восторгом следили за вторым актом спектакля, ставшим поистине торжеством справедливого возмездия. Теперь англичане оказались в шкуре пилотов поршневых илов. Летчики шутинг-старов вели себя как перепуганное воронье и метались между бьющими их со всех сторон быстро крылыми соколами. Дело обещало закончиться поголовным истреблением британцев но Борис пока видел в своих противниках недавних союзников по антигитлеровскому союзу. Поэтому еще немного поразвлекавшись игрой в кошки-мышки с деморализованными оппонентами, анархист позволил нескольким неприятельским самолетам уйти в освоясе. Все равно в качестве трофея, успевший устареть за время войны шутинг-стар, не представлял собой ценности. Поэтому можно было в честь первого боевого вылета в стране утренней свежести даровать жизнь нескольким приговоренным к смерти. Хотя, надо сказать, что не всем подчиненным анархиста понравилось такое снисхождение к почти поверженному врагу. «Мы же могли их всех сделать!» — недоуменно воскликнул сынок, которому единственному, несмотря на все его старания, не удалось добиться победы. «Не беги впереди паровоза, малыш!» — ответил ему по радиосвязи Одесса. «Смотри, как работают настоящие профессионалы, и учись пока пользоваться рогаткой!» а то всю дорогу пытаешься вылезти вперед меня. Все пятки отдавил. Полил так, что гильза от твоих оборзевших пушек бацали чечетку по моему фюзеляжу. Кошмар сумасшедший дом. Не забывай, что дядя тут главный, а твое место за моей широкой спиной. Если бы вы не болтались передо мной, как я бы точно сегодня завалил сейбр. С мальчишеским запалом ответил годящемуся ему в отцы Одесситу Сироткин. Чудак, ничуть не обидевшись, пожурил видомого Одесса. Да ты мяу не успел бы сказать, если бы папочка каждую секунду не следил, чтобы малыша кто-то не обидел. То и дело приходилось снимать всякую пакость с твоей розовой попки. И вот вам благодарность. И нужно было вам, месье Леня, такое еврейское счастье. Так нет же, сами на него напросились. Эта перепалка между Леней и сынком продолжалась до самой посадки группы на родном аэродроме. Самое интересное, что через несколько часов после окончания боя на аэродром привезли двух спасшихся пилотов, сбитых шутинг-старов. Северокорейцы предложили Нефедову, прежде чем американцев отправить в тюрьму, допросить их. Но Борис пригласил сбитых коллег в столовую грехи замаливать. Для этого приказал повару авиагруппу приготовить сыт на обед. Естественно, из неприкосновенного запаса было выделено нужное количество бутылок водки. Англичане оказались очень симпатичными, дружелюбными парнями. К концу застолья недавние непримиримые противники улыбались друг другу и дружно пели «Катюшу», рассказывали кто откуда. Один из них был сыном простого рабочего, но мечтал поступить в престижный колледж, чтобы в будущем получить интересную, высокооплачиваемую работу в чистом офисе, чтобы как отец не простаивать по 10 часов у конвейера, монотонно повторяя одну и ту же операцию за жалованье которого едва хватало на еду и оплату квартиры ради этого парень был готов на все он сумел взять в банке кредит на оплату курса летной подготовки в частном аэроклубе диплом пилота любителя открыл предприимчивому парню путь в британскую армию керри оставалось выполнить скорее всего семь вылетов и путь в колледж ему был открыт но девяносто третий вылет оказался для парня роковым. Сколько именно он уже сбил самолетов, пилот благоразумно промолчал. Зато в подробностях описал русским, как он и его сослуживцы по авиакрылу отлично проводят время на Гавайях, куда их отправляют самолетом через каждые две недели пребывания во фронтовых условиях. После обеда Борис потребовал, чтобы пленных отправили не в тюрьму, где их, возможно, ожидали тяжелейшие пытки, А в Чехословацкий госпиталь Красного Креста. Бурда был вынужден нехотя выполнить это поручение, ибо первый же бой показал, что командир группы прекрасно подобрал людей и подготовил их для работы. Ссориться с любимчиком хозяина, который, судя по тому, как пошли дела, скоро выполнит поручение Василия Сталина и получит еще больше влияния на него, было неразумно и даже опасно. Но чувствовалось что из-за собиста так рвутся беспощадные обвинения в сговоре с врагом. А на следующий день борисы и его товарищи пригласили к себе спасенные ими пилоты. Для такого случая они приготовили для русских дорогих гостей особое угощение. Когда все собрались за столом, повар с торжественным видом внес симпатичную белую собачку. Присутствующий за столом переводчик пояснил гостям, что песика специально откармливали, для подходящего случая. Специальный солдат везде носил его на руках, чтобы собака быстрее набирала вес. Теперь, по принятому в Корее обычаю, дорогим гостям показали собаку, которую для них скоро приготовят. «Правда, в вашей стране, насколько я знаю, не едят собак», — посетовал добровольный переводчик. «Но это лишь потому, что русские не знают, насколько вкусно их мясо. Некоторые наши врачи даже считают его диетическим и прописывают больным туберкулезом. Вам обязательно понравится». Борис дипломатично поблагодарил хозяев от лица своих подчиненных за щедрое угощение и выразил согласие с переводчиком, что быть в Корее и не отведать фирменное местное блюдо просто немыслимо. В это время у слушающих витиеватую речь своего командира штрафников на лицах было написано, что они даже под дулом пистолета не станут есть шарика, пока никто из них не понимал, куда клонит командир но все были озадачены и возмущены подобными гастрономическими традициями в целом симпатичного местного населения. Один лишь Кузаков сохранял невозмутимый вид. Ему в немецком плену приходилось употреблять в пищу и не такое. Под конец своей речи Нефедов все же попросил командира штурмового полка подарить пса ему на память, не отправляя его в котел. Кореец с радостью исполнил эту просьбу, выразив лишь сожаление, что вместо деликатеса в такой торжественный вечер всем придется есть макароны с консервированной тушенкой. Пса в память об участи, которую он чудом избежал, нарекли Бифштексом. Будто понимая своим собачьим умом, что обязан жизнь новым хозяевам, он сразу проникся восторженным обожанием по отношению ко всем летчикам и техникам авиагруппы. Каждое утро пес провожал пилотов к самолетам, а потом вместе с механиками терпеливо ожидал их возвращения. Ребята даже завели привычку, вернувшись с задания, угощать радостно виляющего им хвостом бифштекса лакомым кусочком, который всегда был припрятан в кармане куртки. Особенно пес, как и положено полноправному члену эскадрильи, уважал командира. Не Федова бифштекс слушался беспрекословно. Впрочем, это не мешало ему хулиганить на стороне. Характер у пса оказался, как у настоящего штрафника, не ангельский. Хвостатый агрессор обожал совершать набеги на курятник хозяйственной части, но не ради трофеев. Прирожденному охотнику, кажется, доставлял огромное удовольствие подкрадываться к ничего не подозревающим цыпочкам, а затем гонять по двору кудахтующих несушек. Чтобы тыловики не подстрелили всеобщего любимца, нефедомцам приходилось выплачивать им дань за причиненный ущерб. Борису было достаточно строго посмотреть на хвостатого озорняка, и он с поджатым хвостом виновато-паскулево изображал полное раскаяние. Когда выдавалось свободное время, Борис, как и все, с удовольствием играл с собакой, кормил ее. Единственным человеком, которого бифштекс на дух не переносил, оказался майор Бурда. Впрочем, эта антипатия была взаимной. Майор, едва завидев котящийся по траве с веселым тявканем грязный белый шар, Начинал материться и требовать, чтобы сволочь немедленно посадили на цепь или пристрелили. Бифштег же не упускал ни одной возможности облаять своего недоброжелателя, а при случае и помочиться на его неосмотрительно оставленные где-нибудь вещи. Особенно пес не терпел пьяных. А майор, скучая вдали от городских удовольствий, почти все время проводил в своей комнате наедине с бутылкой.